И начал странствие без цели, доступный чувству одному, и путешествия ему как всё на свете надоели. Он возвратился и попал к чацкой с корабля на бал. Но вот толпа заколибалась, по залу шёпот пробежал к хозяйке, дама приближалась, за нею важный генерал. Она была нетороплива,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 не могла хоть ослепительно была Ужели, думает Евгений. Ужели она? Но точно нет. Как из глуши степных селений и неотвящевыл орнет он обращает поминутно на ту, чей вид напомнил смутно ему забытые черты. Скажи мне, князь,